Глава двадцать следующие полчаса мысли Макса были покрыты туманной пеленой. «Она знает, она всё знает», — стучало в голове. Врачи суетились вокруг мёртвой медсестры, персонал переносил вещи Дианы в другую палату, сама она неподвижно сидела, глядя в одну точку. Максимилиан хотел подойти к ней, обнять, успокоить, но понимал, что вряд ли она захочет его видеть рядом. «Вам лучше уйти. По крайней мере, подождите в коридоре». Макс повернул голову и увидел рядом с собой одну из санитарок в розовой униформе. Она мягко коснулась его руки. «Мы сейчас переведём вашу девушку в одиннадцатую палату. Пожалуйста, уйдите пока в коридор. Здесь слишком много людей». Мужчина растерянно кивнул, Ещё раз взглянул на Диану и вышел из палаты. В голове всё смешалось. Страх, злость, обида, бешенство, отчаяние и сожаление скрутились в один удушающий клубок, расталкивая остатки самообладания. Диана его ненавидит. Теперь она знает, какое он чудовище и захочет держаться от него подальше. И можно ли её в этом винить? За 600 лет жизни он сумел урвать пару месяцев счастья, за которые будет вынужден расплачиваться вечными муками. Макс увидел, как санитарка, которая говорила с ним недавно, повела Диану вглубь по коридору. Едва она вышла из палаты, как Максимилиан поспешил к девушке. В руках у санитарки он заметил пустой шприц и догадался, скорее всего, Диане вкололи успокоительное. Стараясь ступать как можно тише, он зашёл в открытую дверь. Ди лежала, свернувшись в клубок и крепко зажмурив глаза. Лицо её, непривычно бледное, сливалось со светлыми волосами. Девушка замоталась в покрывало и сжимала его так крепко, что костяшки пальцев побелели, словно это покрывало способно было защитить её от недавних событий. Мужчина так тихо, как только мог, подошёл к кровати и опустился на колени. «Прости меня», — едва слышно прошептал Макс. Диана вздрогнула не от неожиданности, ни от страха. «За то, что лгал мне? Или за то, что пришёл меня убить?» — спросила она, и Макс почувствовал, как она пытается подавить горький комок в горле. Он протянул руку, чтобы погладить её спину но не решил коснуться столь любимых изгибов за то, что не уберег тебя. Я не хотел, чтобы ты когда-нибудь узнала об этом. Ничтожество, — всхлипнула Диана. Как ты смел решать за меня? Я доверяла тебе. Я позволила себе влюбиться, а ты врал. Врал, глядя мне в глаза. Макс не мог поверить ушам. Она злилась на ложь. Чёрт побери, если есть на свете девушка более необычная, то он готов стать лохматым ничтожеством. Он должен забрать её душу, её жизнь, а она переживает, что он врал. Макс не смог сдержать ухмылки. Ему захотелось как никогда раньше схватить её, прижать к себе и покрыть всё лицо поцелуями. И пусть злится сколько угодно, лишь бы была рядом. Лишь бы можно было коснуться ее губ. Он, Бруно, Диана выдавила это имя со вздохом, сказал, что ты служишь смерти. Это правда? Я раб смерти. Моя задача — забирать души людей и переносить их в загробный мир. Смерть отдает приказы. «Говорит, кого и когда я должен убить?» «И давно?» В палате воцарилась тишина. Макс не знал, стоит ли всё это рассказывать сейчас. Ей без того пришлось пережить страшные события. «Если мне всё равно предстоит умереть, я хочу всё знать». Максимилиан вздохнул. Она далеко не изнеженная принцесса. Стоит ещё задуматься, кому из них больше нужна защита. Это длится уже 600 лет. Я должен был умереть во время чумы в Баварии, но смерть дала мне вечность взамен на мою службу. Макс запнулся. Мою и Бруно. Поэтому он ненавидит тебя. Голос Дианы становился тише, а слова протяжнее. Успокоительное начало действовать. Ещё немного, и она окажется в его власти. Да. Чтобы стать рабом смерти, нужно выпить её зелье и забрать души самых близких людей. Я знал, что Бруно предпочтёт умереть, чем сделает это. Но без него смерть отказывалась принять меня. И я обманул его. Я пришёл и попросил мира. Мы никогда не ладили и всегда недолюбливали друг друга. В тот день я клялся, что готов примириться с ним. Ведь когда вокруг все умирают, семья так важна. И он доверился мне. Я сказал, что нашёл лекарство от чумы и дал ему выпить зелье смерти. Наивный. Макс покачал головой. На лице его отражалось глубокое сожаление — но Диана не могла этого видеть. Бруно выпил зелье, а потом пошёл проведать тяжело больную мать. Он просто хотел поцеловать её. Бруно видел, видел, как душа матери покинула тело. Мы всегда видим это. Но я сказал, что это были галлюцинации, типа побочного действия лекарства. Ведь его мать была так больна. Это лишь случайность, совпадение. Макс замолчал. Рассказывать дальше было тяжело. Сейчас он так ясно понимал ненависть Бруно, ведь оказался на его месте. Чувство вины вырывалось наружу из глубоко спрятанной клетки. Адским пламенем оно пожирало изнутри, доставляя почти физическую боль. Что было дальше? Диана повернулась к нему, по-прежнему сжимая покрывало и посмотрела заплаканными глазами. У Бруно была невеста, Агнесса. Они должны были пожениться в конце года. Она прибежала, едва только узнала о горе любимого. Зелье всё ещё имело силу. Как только они поцеловались, душа Агнессы оказалась во власти смерти». Тогда Бруно понял, что убил возлюбленную, но сделать уже ничего не мог. Мы оба стали её рабами и получили вечную жизнь. Слёзы катились из глаз Дианы. Она даже не всхлипывала, не было слышно плача. Макс не смел смотреть ей в глаза. Его голова опускалась всё ниже, слова не хотели вылетать в мир. Я бы отдал всё, чтобы вернуться в прошлое и изменить свой выбор. Мне никогда не искупить свою вину перед братом. Не надо. Я не хочу ничего больше слышать. Диана никак не могла справиться с дрожью. Макс не знал, сколько времени они провели в тишине, словно окаменелые мотыльки, пока её рука не упала с кровати. Он поднял глаза — Диана уснула. Лекарство оказалось сильнее. Макс взял бледную руку и прикоснулся к ней щекой. «Я не могу забрать твою душу. Ты — мой прекрасный ангел, и ты будешь жить. Даже если ради этого мне придется страдать остаток вечности. Можешь ненавидеть меня, только не отвергай помощь». Макс знал, что эти слова Диана не слышит он говорил их для себя давай себе клятву спасти любимую любой ценой